Молодые люди снова встретились лишь за обедом. Роже спросил у священника, собирается ли тот обвенчать их на следующий день. На этой сей достойный человек ответствовал, что пока Покамест не видит к тому никаких препятствий, ежели только вдруг не возникнет какая-либо неожиданная помеха. Столь обнадеживающий ответ несколько умерил тревогу шевалье и потому он после обеда довольно спокойно удалился в библиотеку. Там он увидел походную кровать. Ее расставили для него, пока он сидел за столом. Подошло время ужина. Так же, как утром и днем, влюбленные вновь сидели друг против друга. рожай сиял от счастья после чудесного воскресения Констанс, которое произошло так неожиданно, Он больше не верил в возможности разлуки. Констанс держалась робко, то и дело краснело, но радость светлыми лучами строилась из-под ее полуприкрытых век, но счастье вырвалось наружу с каждым словом, слетавшим с ее уст. После трапезы священник прочел благодарственную молитву от лица присутствующих, затем все разошлись по своим комнатам. Эражая попытался читать. Но пробовали ли вы читать, когда мысли ваша трепещет в самой глубине души? Мысли более сладостные, более нежные, более гармоничные, чем все другие мысли на свете. Но между тем он читал чудесную поэтичную повесть, которая обычно именует историей любви Иакова и Рахили. Однако он нашел, что Рахиль не идет ни в какое сравнение с Констанс, а про себя решил. Дабы стать достойным Констанс, он пошел бы и не на такие испытания, какие выпали на долю Иакова. Впрочем, за чтением время идет быстрее, чем тогда, когда человек просто предается мечтам. Пробило 11 часов. И при каждом медленном и торжественном ударе колокола Юноша трепетал, думая о том, что всего через восемь часов он станет мужем Констанс. Эта сладостная мысль ни на миг не оставляла его, она владела им до тех пор, пока он не уснул. Ему привиделось, будто уже наступил день, и в комнату кто-то вошел, дабы предупредить, что священник готове ждет только его Роже. В эту минуту Шавалье в самом деле показалось, что сквозь полузакрытые веки он различает дневной свет, и какие-то люди громко разговаривают возле его постели. Это ощущение было столь явственным, что юноша пробудился и, открыв глаза, увидел своего отца. При этом на лице Шевале отразилось такое отчаяние, что хотя барон уже приготовился сурово пробрать вечного беглеца, у него не доставало на это сил. Угадав в страданиях полудетского сердца сына страданиям мужчины, он ограничился тем, что протянул Роже руку и произнес только одно слово — «Мужайся». Если бы Роже услышал упреки, он, пожалуй, возмутился бы. Но против такой снисходительности он был бессилен. Он молча кинулся в объятия бароны и спросил, неужели его снова разлучаться Констанс? Тот пристально посмотрел на сына и, увидев, что каждая черта рожа выражает тревогу, проговорил. Слушай, первым моим словом было мужайся. Моим вторым словом будет надейся. О, батюшка! «Батюшка!» — воскликнул шевалье. «Ведь меня уже однажды столь жестоко обманули, что, по правде говоря, я не смею больше надеяться». «Но в ту пору, когда мы обманули тебя, Роже, — отвечал барон, — «мы были бедны между тем, как теперь. Разве мы теперь богатый отец?» «Быть может!» — ответил барон. «Быть может!» — вырвалось у Роже, «Быть может!» Что вы хотите этим сказать, батюшка? И каким образом наше благосостояние могло измениться за один день? Наш родственник Викон де Бузнуа скончался. Мы, твоя матушка и я нынче утром получили известие об этом. Стало быть, он перед смертью объявил у нас Своими наследниками, вскричал Роже. если бы дело обстояло так, я бы не сказал тебе, что мы, быть может, богаты. Я бы сказал, что мы богаты наверняка. Векон тумер, не оставил завещания. Как вы сказали, батюшка, не оставив завещания, Дашевалье, не оставив завещания. Барон так медленно и так торжественно произнес эти слова, что шевалье понял, они необычайно важны. Что же из этого следует? Робко спросил юноша, все еще не понимая, каким образом кончина веконта де Бузнуа может приблизить его к Констансу. Из этого следует, сударь, продолжал барон, что теперь путь к наследству открыт, и наследство это может оспорить у нас только один человек, сын жены Виконта от первого брака. Он утверждает, будто его мать составила дарственную на свое имущество в пользу господина де Бузнуа с тем условием, что после смерти обоих супругов все их состояние перейдет к ее сыну. Ну и что ж, батюшка? а то, что все бумаги находятся в суде. И нам предстоит тяжба. Однако мой поверенный Кокнар написал мне, что тяжбу можно выиграть, если только взяться за дело с умом и рвением. Ну а ежели мы эту тяжбу выиграем, ежели мы эту тяжбу выиграем, у нас будет 75 тысяч ливров годового дохода. Только и всего. И тогда господин Дебезри станет нас обхаживать, а мы... мы будем поглядывать на него с высоты своего величия, и тогда уже мы окажем ему честь, породнившись с ним». «Ах, батюшка, батюшка, какую сладостную надежду вы мне подаете!» «Вскричал Рожек. Как? Вы полагаете, вы думаете...» «Я не просто полагаю, я не просто думаю», — отвечал барин. «Славный кюре, которому ты доверился, послал человека одновременно в Безри и потому что я встретил Виконта в трех лья отсюда. Он спешил отыскать свою дочь, как я спешил отыскать тебя. Он был прямо в бешенстве из-за всего, что произошло. Но едва я упомянула о письме мэтра Кокнара, он заметно смягчился и даже дал мне понять, что из-за шума, который без сомнения наделает в наших местах твой побег с его дочерью, он уже заранее понимает, что его прежние прожекты насчет ее замужества с графом де Крозе обречены на неудачу. Батюшка, батюшка, что вы такое говорите? Вы сами понимаете, сударь, продолжал барон. Эти его слова звучали, как призыв к моей порядочности. И что же вы ответили, отец? Я ответил, что для нас, потомственных дворян, титул всего лишь титул, а древнее имя гораздо важнее. Я ответил, во всей провинции известно, что хотя Дангелемы всего лишь бароны, род наш был уже славен во времена первых крестовых походов. А ведь в начале царствования нашего великого короля деду графа де Кроазе пришлось с превеликим трудом собирать доказательства своего знатного происхождения, когда он пожелал сделаться конюшем его величества. А Это означает, что если баронесса Дангелем будет представлена ко двору, она там наверняка будет в большей части, нежели маркиза де Круазе. А что же он ответил? Он протянул мне руку и сказал, «Превосходно, барон, но еще об этом потолкуем». «Ах, батюшка, дорогой батюшка!» — воскликнул Роже. «Какую радость вы мне доставили!» «Но Констанс... Где Констанс?» «Констанс теперь со своим отцом, какие ты со мной. Она вместе с ним возвратится в Безри, как и мы возвратимся в Ангелем». Завтра я нанесу визит Виконту, чтобы принести ему наши извинения. Во время этого визита мы обо всем с ним потолкуем. «Дорогой отец», — проговорил Роже, — «постарайтесь, чтобы он сумел по достоинству оценить мою любовь. Скажите, что я боготворил Констанс, что я жить без нее не могу. Скажите, скажите, что если меня разлучать с нею, я умру». Скажите, я скажу, что по всей вероятности у вас в один прекрасный день будет 75 тысяч ливров годового дохода, и, поверьте, сударь, довод этот окажется не менее красноречивым, чем все ваши доводы. Говорите, что найдете нужным, любезный батюшка, но только добейтесь согласия от Виконта. В таком случае позвольте мне действовать по моему разумению. Сказал барон, поверьте, я лучше вас знаю, как взяться за дело. А, а, пролепетал Рже. О чем вы? Осведомился барон. А Констанс? Что Констанс? Увижу ли я ее? Это совершенно невозможно теперь, сударь. Вы сможете вновь увидеть мадемуазель де Безри только в ее родительском доме и только с согласие Виконта и Виконтес. А как вы полагаете, отец, робко спросил у Роже, можно ли надеяться на их согласие? Уповаю, что оно будет дано дня через три или четыре. Дня через три или четыре, вырвалось у Роже. «Увы, так долго! А ведь одно время вы думали, что вообще ее больше никогда не увидите. Мне кажется, никогда это куда хуже, чем долго!» «Потому-то я и решил тогда стать иезуитом», — отвечал Роже. «Да, да, сударь», — подхватил барон, — «да, теперь-то я хорошо знаю» что у вас в голове рождается множество мыслей, и одна хитроумнее другой. О, вы человек весьма находчивый, весьма предприимчивый, а потому мы и воспользуемся этими вашими качествами. Что вы хотите сказать, батюшка? Мы сообщим вам об этом в ангелеме. Шевалет так и не удалось ничего узнать о плане, главным исполнителем которого ему предстояло сделаться. Отец и сын сели верхом на лошадей и направились в обратный путь в свой родовой замок. Нечего и говорить, что барон один пошел проститься с добрым священником, роже не стал добиваться чести засвидетельствовать почтение этому славному человеку.